Демопасан. В лесу. Перевод Эльги Ленецкой. Мэр только собрался сесть за стол позавтракать, как ему доложили, что в мэрии его ждет стражник с двумя арестованными. Он немедленно пошел в мэрию и увидел папашу Аждюра, сельского стражника, который стоя не отпускал сурового и бдительного ока с пожилой пары граждан. Мужчина, красноносый и седовласый толстяк, был явно подавлен. между тем, как женщина, разнаряженная толстушка, с лоснящимися щеками, вся кругленькая, не без вызова поглядела на взявшего их в плен блюстителя закона. «Что случилось, папаша Шашдюр? спросил мэр. Стражник изложил обстоятельства дела. Утром, в обычное время, он отправился в обход своего участка. Ничего необычного он не приметил — Обратил только внимание, что погода приотличная и хлеба поспевают. Но тут сын Берделей, который мотыжил виноградник, крикнул ему. «Эй, папаша Аждюр, поедите-ка на пушку. Там, как зайдете в кусты, увидите пару голубков. Им вдвоем лет сто тридцать будет!» Он пошел туда и услышал в кустах бормотания и вздохи, которые наводили на мысль о нарушении общественной благопристойности. И тогда он пополз на четвереньках, точно выслеживал браконьера и застиг эту парочку в тот самый момент, когда она предавалась животной страсти. Мэр озадаченно оглядел виновных. Мужчине было добрых шестьдесят лет, женщине не меньше 55. Он начал допрос с мужчины, который отвечал так тихо, что почти ничего нельзя было разобрать. Ваше имя? Никола Барен. Род занятий, торговец галантерейным прикладом, улица Мучеников в Париже. Что вы делали в лесу? Галантерейщик молчал, прижав ладони кляшком, свесив голову чуть ли не до самого своего выпирающего брюшка. Вы отрицаете то, что заявил сейчас блюститель порядка? Продолжал спрашивать мэр. Нет, господин мэр. Значит, вы сознаетесь? Да, господин мэр. Что вы можете сказать в свое оправдание? — Ничего, господин мэр. — Где вы познакомились с вашей сообщницей? — Это моя жена, господин мэр. — Ваша жена? — Да, господин мэр. — Так, значит, вы живете с ней в Роси? — В Париже? — Нет, господин мэр, мы живем вместе. — Ну вы что, совсем разум потеряли, сударь? «Как же вы попадаетесь на таком деле в лесу в 10 часов утра?» Казалось, галантерейщик сию секунду расплачется от стыда. «Это все она», — выдавил он из себя. «Я же говорил ей, что это дурость. Но если у женщины застрянет что-нибудь в голове, сами знаете, ничего другого она и не разумеет». Мэр, понимавший толк в гальском юморе, улыбнулся. «Ну, в вашем случае все, видимо, как раз наоборот», — Если бы у нее это застряло только в голове, вы не оказались бы здесь». И тут Барен взорвался. «Видишь, до чего ты довела нас своей поэзией!» — вскричал он, повернувшись к жене. «Очень красиво! Теперь нас потащат в суд за нарушение общественной благопристойности, и нам придется закрыть лавку, все продать и переехать в другой квартал. Просто прекрасно!» Госпожа Барен встала и, не глядя на мужа, заговорила, не запинаясь, без ложного стыда, почти спокойно. «Видит Бог. Я понимаю, как нелепо мы выглядим, господин мэр. Но позвольте мне выступить в качестве собственного адвоката. Нет, просто в качестве неразумной женщины. Я надеюсь, вы отпустите нас домой, не подвергнув стыду и позору судебного разбирательства». Много лет назад, когда я была молодая, мы познакомились с господином Бареном в этих самых местах. Было это в воскресенье. Он тогда служил приказчиком в галантерейном магазине, а я была продавщицей в магазине готового платья. Я так все помню, точно это случилось вчера. Мы с моей подружкой жили вдвоем на улице Пигаль и наезжали сюда по воскресеньям. У нее был дружок — Меня еще нет. Он-то и показал нам эти места. Однажды в субботу он, посмеиваясь, сказал мне, что завтра прихватит с собой приятеля. Я сразу поняла, что к чему, и так ему и объявила. Пусть зря не старается. Я была девушка строгих правил, господин мэр. И правда, на вокзале мы познакомились с господином Бареном. Он был тогда красивый молодой человек. Но я решила, что не поддамся и не поддалась. И вот приехали мы в Бизон. День выдался прямо диво, знаете, такой день, когда внутри все обмирает. А я в хорошую погоду, так оно было с молоду, так и сейчас, становлюсь как дурочка. А стоит мне выехать за город, и вовсе шалею. Кругом все зелено, птички щебечут, хлеба колышутся, Ласточки, носятся, пахнет травой, маки, ромашки, но я и делаюсь, как сумасшедшая. Точно выпила шампанского и опьянела с непривычки. Словом, день был на диво, теплый, ясный, глядишь во все глаза, дышишь полной грудью. Роза и Симон все время миловались, и каково же мне было на них смотреть. Мы с господином Бареном шли позади и молчали. Когда люди друг друга не знают, и и говорить не о чем. Он был такой робкий на вид, такой стеснительный, и мне это нравилось. Пришли мы в лесок. Прохладно там было, как в купальне. Уселись прямо на траве, и Роза с Симоном давай дразнить меня за мой строгий вид. Но вы сами понимаете, я ведь не могла иначе. И потом они опять стали миловаться безо всякого стеснения, словно нас тут вовсе и не было а потом пошептались и, не сказав нам ни слова, ушли в тень, под кусты. Представляете, как глупо я выглядела, когда осталась наедине с молодым человеком, которого до тех пор и в глаза-то не видела. Мне было так стыдно, что я даже набралась храбрости и заговорила с ним. Спросила, где он служит, и он сказал, что в галантерейном магазине. Я уже упоминала об этом. Так мы с ним немножко поболтали... Он осмелел, он попробовал вольничать, но я тут же его осадила, круто осадила. Верно я говорю, Барен». Барен сконфуженно разглядывал свои башмаки и не ответил на вопрос жены. «И тогда он понял, каких я строгих правил», — продолжала она, «и начал за мной ухаживать, честь по чести, как порядочный молодой человек. Ни одного воскресенья не пропустил. Он был по уши влюблен в меня, господин мэр. Я тоже его любила, очень-очень любила». Он был такой красивый молодой человек в ту пору. Ну и, короче говоря, в сентябре он женился на мне, и мы купили лавку на улице мучеников. В первые годы нам пришлось туго, господин мэр. Дела шли плохо. Какие уж тут загородные поездки! Да и отвыкли мы от этого. Когда занимаешься торговлей, голова занята кассой, а не всякими пустяками» и мы потихоньку старились, сами того не замечая, жили себе спокойно и уже совсем не помышляли о любви. Если не замечаешь, что тебе чего-то недостает, то и не жалеешь об этом. А потом, господин мэр, дела наши пошли в гору. Мы перестали бояться, что останемся без куска хлеба. И вот тут-то и случилось со мной, а с чего, поверьте, и сама не пойму. Вдруг я стала мечтать, будто пансионерка, честное слово. Гляжу, как по улицам везут тележки с цветами И сразу слезы на глазах Сижу в кресле за кассой, И вдруг покажется мне, что запахло фиалками И сердце так и забьется И тогда я вставала И выходила на порог И смотрела на кусочек синего неба Между крыш Если глядеть на небо с улицы, она похожа на реку На большую реку Она как будто вьется И все ниже спускается к Парижу И ласточки скользят в ней, как рыбы Подумать только. Двадцать лет подряд я могла целоваться в лесу, как другие и прочие, как другие женщины. И я думала, до да чего же должно быть хорошо лежать в тени, под кустами, с кем-нибудь, кого любишь. И мечтала об этом все дни напролет, все ночи. Представляла себе, как отражается лунный свет в воде, и мне даже хотелось утопиться. Поначалу я не осмеливалась говорить про это с господином Бареном, Понимала, что он только посмеется надо мной и скажет, «Иди-ка ты лучше в лавку, торгуй иголками да нитками». И, признаться, господин Барен уже не очень-то меня волновал. Но ведь я видела себя в зеркале, я хорошо понимала, что и сама ни единого мужчину уже не взволную. И тогда я собралась с духом и предложила ему съездить за город, в те места, где мы когда-то с ним познакомились. Он сразу согласился. И вот мы приехали сюда нынче в девять утра. Стоило мне ступить на тропку меж хлебов, я будто сразу стала прежней. Женское сердце никогда не стареет. Клянусь вам, господин мэр, я увидела моего мужа не таким, какой он сейчас, а каким был когда-то. Даю честное слово. Мне словно хмель в голову ударил. Я стала обнимать его и целовать. И он, кажется, удивился больше, чем если бы я начала его душить. И все повторял. «Да ты с ума сошла! Совсем сбрендила сегодня! И что это тебя так разбирает?» А я его не слушала. Слушала только, что мне сердце шепчет. И заставила его войти в лес. И вот теперь я вам правду сказала господин мэр. Чистую правду. У мэра было чувство юмора. Улыбаясь, он встал. «Идите с миром, сударыня», — сказал он. «И не грешите больше» в тени под кустами. ГДМ опасан. В лесу. Рассказ читал Андрей Ташков.